Глава шестая Вазок, в котором мы ехали, уже сломали и перевернули, вытоптав вокруг траву, словно здесь шёл бой. Мне показалось, что я увидела пятна крови. Завязанная левая ладонь пьетра угрюмо посматривавшего на Баненвинунта, подтверждала мои подозрения. «Нельзя было обойтись просто следами борьбы», — ворчал он. «Мой друг, конечно, нет», — воскликнул художник. «В таких схватках обязательно должна пролиться кровь». «Но почему она должна быть моей?» «Потому что именно ты вытащил соломинку», — ухмыльнулся Паоло, за что получил в ответ убийственный взгляд друга. При виде меня все замолчали. Мои провожатые поспешили изобразить, что заняты делами, а люди графа настороженно посматривали на меня, словно решая, стоит ли мне доверять. Я сделала вид, что это меня не задевает, и подошла к художнику. «Что происходит?» «Мессер-граф решил, что дальше мы поедем верхом», — пояснил он, стараясь не смотреть мне в глаза. По всей видимости, от его внимания не укрылось недавнее развлечение его хозяина. «Вам велено дать Воронова». «Хорошо», — кивнула я, направляясь к коню, которого держал один из людей графа, и спокойно забрала поводье. Взволнованно раздувая ноздри, Вороной повернул ко мне голову. Я погладила его по белой проточине на носу. Он фыркнул и отвернулся, наверняка раздумывая, как бы ему отвлечь меня, и наклонился, чтобы щипнуть травы. Я на всякий случай проверила подпругием, но подтягивать пока не стала. Делрой Алайстер появился через несколько минут. Его волосы были подозрительно мокрыми, словно он купался, или же что, скорее, просто вылил на голову воду. «Вперёд!» — скомандовал он, вскакивая на жеребца, которого ему подвёл Банинвинунта. В лучах солнца его конь казался золотым. Я залюбовалась тонкими ногами и горделиво вздёрнутой головой этого животного. Коня, конечно же, а не графа. Хотя, признаться, всадник был достоин своего скакуна. Заметив мой взгляд, граф нахмурился, затем посмотрел на своего жеребца и, понимающе усмехнулся. Я нахмурилась, давая понять, что всё ещё злюсь. Художник подошёл, чтобы помочь мне сесть в седло, и лично подтянул подпруги. Затем сам вскочил на одну из лошадей, которую выпрягли из воска. Далее села позади него, достаточно крепко прижавшись к мужчине. Пьетро и Паоло сели на вторую лошадь. Надо заметить, что их объятия были гораздо менее нежными. Они то и дело переругивались, стремясь отодвинуться друг от друга. В путь. Золотой жеребец полетел к горам фиолетовой дымкой, виднеющимся на горизонте. Было видно, что он радуется скачке, и всаднику приходится его придерживать. Конь недовольно фыркал, но послушно следовал приказам. Солнце припекало вовсю, и наше путешествие оказалось недолгим. Дорога, пару раз вильнув, начала спускаться к зелёной роще. «Мы остановимся здесь до вечера», — распорядился Рой, снова придерживая своего жеребца, чтобы поравняться с нами. Затем он чуть отпустил руку, высылая коня вперёд. Мой вороной вытянул шею, но жара взяла свою, и он быстро устал. Безнадёжно отстав, я решила не гнать свою лошадь галопом, а перевела на шаг, позволяя отдышаться. Если граф и заметил это, то ничего не сказал. Роща встретила нас прохладой. Я спрыгнула с коня, собственноручно расседлала и стреножила под удивлёнными взглядами мужчин. Банин Венонте дёрнулся было помочь, но я махнула рукой, словно говоря, что справлюсь сама и он занялся лошадьми, пока остальные разбивали лагерь. С непривычки ноги подкашивались, и я просто села под ближайшее дерево, наслаждаясь настоящей тенью, отбрасываемой зелёной плотной листвой. Бона рассказал мне о человеке в маске. Граф Алайстер подошёл и стал рядом. На меня он не смотрел, наблюдая за тем, как его люди справляются со своими обязанностями. «Почему вы промолчали?» «Не успела». Вы уже во всё раздавали приказы об экзекуциях, съязвила я. Он повернул голову и всё-таки взглянул на меня. Он вас напугал. Если я скажу да, вы найдёте его и прикажете высечь? Я убью его. Он сказал это спокойно, но что-то в его голосе заставило меня поёжиться. На самом деле всё произошло слишком стремительно и было слишком похоже на сон, призналась я аластер кивнул и сменил тему. «Здесь протекает небольшая река. Если хотите, то можно освежиться». Он протянул руку, предлагая опереться, чтобы встать. Первым порывом было отказаться, но, судя по всему, мой собеседник ждал именно этого, и я предпочла воспользоваться его помощью. Ладонь коснулась моей, пальцы сжали, заставляя меня поморщиться. Граф сразу же ослабил хватку. «Простите». «Ничего страшного», — уверила я, вставая. «Спасибо». Он странно посмотрел на меня, но ничего не сказал. Потом кто-то подбежал к нему с вопросом, и Алла Эстер отошел в сторону. Я не стала дожидаться, когда он вернется, и направилась в указанном направлении. Петляя между деревьями, едва заметная тропинка привела меня к подножию холма, где и протекала река. По всей видимости, беря начало высоко в горах, фиолетовые пики которых мы лицезрели всю дорогу. Неширокая, с небольшими порогами валунами, она стремительно бежала куда-то к горизонту. Сама вода была мутной, деревья и кусты бурно разрослись на берегах, образуя надёжные завесы от чужих глаз. Несколько минут я просто стояла, наслаждаясь тишиной. Затем, найдя достаточно укромное место, где кусты подходили к воде почти вплотную, начала раздеваться. Шнуровку на платье решила не развязывать, лишь ослабила так, чтобы можно было снять через голову. Скинув пыльную, пропахшую потом одежду, я скользнула в воду. Она была восхитительно прохладной. Именно такой, чтобы разгорячённое тело остыло, но при этом не перехватывало дыхание. Окунувшись с головой, я сделала несколько грибков и перевернулась на спину. Чувствую, что вновь наполняюсь силами. Мерный плеск успокаивал, приятная нега разливалась по телу. Деревья склоняли свои кроны к воде даря эфемерное ощущение защиты от остального мира. Было так хорошо лежать здесь, ни о чём не думая. Поддавшись порыву, я закрыла глаза, отдаваясь на волю течения. Оно подхватило меня, неся куда-то. Все звуки стали очень тягучими, будто приходили из другого мира. Очнувшись, я поняла, что меня снесло на середину реки, достаточно далеко от того места, где раздевалась. Опасаясь, что кто-то может подсмотреть за мной, я медленно перевернулась и встретилась взглядом с Делроем Лайстером. Судя по тому, что на нём остались только короткие штаны, он собирался окунуться. Лицо графа словно застыло, а глаза лихорадочно сверкали. Он смотрел на меня, не мигая. Поняв, что я наблюдаю за ним, он нахмурился, повернулся и стремительно ринулся в кусты. Можно было подумать, что мне это привиделось если бы не ветки, всё ещё покачивающиеся там, где только что стоял мужчина. Желание купаться мгновенно прошло. Течение всё ещё сносило меня, и мощными грибками я направилась к своей заводе. Выбравшись на берег, я быстро натянула рубашку и поёжилась. Ткань сразу же намокла и неприятно липла к телу. Нечего было и помыслить натянуть сверху платье. Треск веток заставил меня испуганно вздрогнуть. При мысли о том, что это может быть Алайстер, сердце забилось сильнее, а тело обдало жаром. Мадонна, окликнула меня далее, пробираясь сквозь заросли окружающие реку. Я здесь, отозвалась я, стараясь, чтобы в голосе не слышалось разочарования. Мессер граф только что распорядился принести вам это. Женщина наконец вышла к берегу и неодобрительно посмотрела на меня. Неужели вы купались в одной рубашке? Нет, я купалась без нее. — хмуро ответила я, с каким-то мрачным злорадством, наблюдая за ужасом на её лице. «Но это же... Что было бы, если бы кто-то вас увидел?» «Откуда я знаю?» Я пожала плечами, не кстати вспомнив Алаистера, стоящего на берегу. В эту же минуту над водой разнесся громкий всплеск, и мы обе вздрогнули. «Вот, держите!» — заторопилась служанка, протягивая мне свёрток с одеждой. Мне показалось, что в голосе звучало неодобрение. В отличие от меня, далее была ярой побурницей приличий. Я с интересом рассматривала свой новый наряд, состоявший из высоких сапог из мягкой кожи, коротких штанов, вязаных чулок, белоснежной рубашки и куртки. Ко всему этому прилагался очередной жилет Баска, как его называли здесь, который носили вместо корсета, чтобы поддерживать грудь. Всплеск повторился. Кто-то явно последовал моему примеру и решил искупаться. Опасаясь снова предстать перед жадным взором мужчины, я поторопилась облачиться в штаны и рубашку. Надевая чулки, я вдруг задумалась, все ли мужчины в этом мире носят такое. Впрочем, для них это, скорее всего, было так же обыденно, как для нас носки. Зашнуровав жилет спереди, я натянула сапоги. Уже поднимаясь к лагерю, мы столкнулись с графом Алайстером. Судя по его мокрым волосам, именно он купался, пока я одевалась. Далее поклонилась, я напряглась, ожидая очередного ехидного замечания. Но он лишь безразлично скользнул по мне взглядом, вежливо кивнул и зашагал вперёд, как ни в чём не бывало. В роще мы пробыли до захода солнца, после чего, оседлав лошадей, вновь выехали на дорогу. На этот раз граф предпочёл ехать рядом со мной. Меня немного смущало такое соседство. Вдобавок приходилось следить, чтобы лошади не куснули друг друга. Вороной постоянно закладывал уши и щёлкал зубами. Жеребец Лайстера то и дело порывался встать на дыбы, чтобы проучить нахала, не признавшего его превосходства. И если мой спутник справлялся без видимых усилий, то мне приходилось попотеть в буквальном смысле этого слова. Не спасало даже то, что к вечеру стало значительно прохладнее. Но от нагретой солнцем потрескавшейся земли всё ещё исходили волны тепла. Наконец, мой вороной смирился и зашагал ровнее. Я украдкой смахнула пот со лба и бросила быстрый взгляд на графа. Он с интересом наблюдал за моими действиями. Это не прибавило мне настроения. «Это что, очередное испытание?» — не выдержала я. «Простите. Вы специально подъехали так близко? Или это попытка не дать мне заснуть?» Я подавила зевок. В отличие от остальных, я, слишком взбудораженная купанием, не смогла заснуть днём и теперь с ужасом размышляла, как провести всю ночь в седле. Граф мягко усмехнулся. Скорее, попытка всё-таки наладить отношения. Признаюсь, днём я слегка перестарался. Я не имел права отдавать вам такие приказы. «Не имели», — подтвердила я, вновь вспоминая унижение, которое почувствовала тогда. «Тогда почему вы решили его исполнить? Чтобы показать вам всю абсурдность». Да, абсурдность была хороша. Про Барматалоны добавил чуть громче, не давая мне даже возмутиться. Не переживайте, вам не придётся ехать всю ночь. Часа через три мы остановимся на ночлег. К сожалению, в силу тайны нашей миссии ночевать придётся под открытым небом. Я лишь вздохнула, удручённой такой перспективой. Походы ассоциировались у меня не с единением с природой, а с отсутствием элементарных удобств и комарами блуждать в темноте по кустам, распугивая местную фауну, возвращаться к костру, чтобы потом пропахнуть дымом. Нет, даже нарочно мой мучитель не мог придумать для меня более изощрённое издевательство. «Если вы устали, то можем остановиться на ночлег раньше», — великодушно предложил граф. Я помотала головой. «Не стоит. мы Вы наверняка торопитесь. Да и мне хочется побыстрее покончить со всем этим». «Покончить», — задумчиво повторила Лайстер. «Возможно, вы и правы». Его взгляд упал на мои руки, и он недовольно нахмурился. «Почему вы без перчаток? Вы же сотрёте себе кожу на пальцах». «Наверное, потому что у меня их нет». Граф ругнулся и, придержав коня, быстро снял с рук кольца, небрежно сыпал их в кошель на поясе. Затем стянул с рук свои перчатки и протянул мне. «Вот, возьмите». «Зачем?» Хотя бы потому, что руки принцессы не должны выглядеть как руки портового грузчика. Берите же. А что-то было в его взгляде такое, что я послушно взяла перчатки из серой тонкой замши и натянула. Они все еще были теплыми и очень большими. Мои ладони просто утонули в них. Я слегка растерянно посмотрела на мужчину. Они слишком все лучше, чем держать повод голыми руками, ответил он. А как же вы? Я. Он улыбнулся почти голливудской улыбкой. «Поверьте, я слишком толстако, чтобы воде могли причинить мне вред». Он тронул коня и поскакал вперёд, догоняя остальных. Вскоре я услышала, как он весело что-то спрашивал у Банинвинунта. Художник тихо ответил, и граф рассмеялся. Солнце скрылось за горами. Небо окрасилось фиолетово, и золотые и оранжевые всполохи волнами разошлись по нему. А потом всё резко стало серым. И сразу же наступила темнота. Розовые звёзды вспыхнули одна за другой. Из затемняющейся впереди громады горного хребта выплыла луна. Вернее, молодой месяц, в отличие от нашего, висевший рогами вниз. Было решено не гнать лошадей. Они уверенно шагали по едва заметной в темноте дороге. Я обратила внимание, что люди графа окружили меня, не то стремясь защитить, не то опасаясь, что я сбегу воспользовавшись темнотой. Сам Алайстер ехал чуть впереди, внимательно посматривая по сторонам. Затем он поднял руку, приказывая остановиться. Впереди нас на холме темнели очередные руины. Остатки колонн, полуразрушенная стена с проемом окна, через которые было видно звезды и опрокинутую луну. «Переночуем здесь», — распорядился граф. Мы свернулись с дороги и начали подниматься на холм. В темноте земля казалась чёрной и приходилось внимательно смотреть на неё, чтобы лошадь не оступилась. К тому же кони постоянно тянулись к траве и их приходилось сдерживать. Слишком устав я просто спешилась, отпустив подпруги, и повела коня в поводу, ловя на себе завистливые взгляды мужчин из отряда. Они не посмели последовать моему примеру, и до руин я дошла гораздо быстрее, чем они. Граф, умчавшийся вперёд, встретил меня у колонны, чудом уцелевшей от всех разрушений. Если не считать мелких выбоинок на её поверхности, да мха, растущего в щелях. При виде меня он слегка удивлённо заморгал, затем рассмеялся. «Я всё-таки в вас не ошибся. Если есть два способа сделать что-либо, вы всегда найдёте третий». «Третий?» — не поняла я. «О, да». Вы могли либо высматривать путь для коня, либо поручить кому-нибудь из моих людей идти впереди вас. Но вы предпочли просто спешиться. Так безопаснее. Так же, как и ваше купание в реке сегодня. Кто вас надоумил сделать это? Вы же сами сказали про то, что можно освежиться. Мужчина хмыкнул, потешаясь скорее над самим собой. И верно, надо будет помнить, что вы всегда трактуете мои слова по-своему. Но купаться гишом? «Но вы же не дали мне захватить с собой купальник», — огрызнулась я, внезапно вспомнив, как очутилась в этом мире. «Он бы спас вас от насилия, если бы вас обнаружил какой-нибудь мужлан?» Граф скептически вздёрнул бровь. «Нет, но...» «Тогда предлагаю больше не спорить по этому поводу». Не дожидаясь ответа, подошёл к вороному и с лёгкостью снял седло с его спины. «Давайте помогу». «Разве вы сами не приказали бы Нинвенунта заниматься этим?» «Я настолько устала, что действительно была благодарна за помощь». «О, у этого пройдухи и так много дел». Он загрузил седло вниз и заговорщицки прошептал. «К тому же ему тоже иногда надо дать возможность порисовать, иначе он озвереет. С Пьетро и Пауловой не были столь лояльны, потому что они действительно это заслужили». Этот мир лишён вашего так называемого гуманизма. Если бы я спустил им кражу реликвии, то однажды мы бы оказались в лучшем случае обокраденными, а в худшем — с перерезанным горлом». Уголки его губ поползли вверх. Диларой словно пытался улыбкой смягчить жестокость своих слов. Я опустила голову, признавая его правоту. «Простите, за что?» Он вдруг дотронулся до моей руки, которая всё ещё была в его перчатке. Они и вправду большие. Я недоверчиво взглянула на графа. Он просто стоял и пристально смотрел на меня. Его глаза были почти чёрными. Я вдруг осознала, что мы находимся на вершине холма совсем одни. Розовые звёзды светили вокруг нас, а конь загораживал от солдат, разбивающих лагерь. Ночной воздух пьянил не хуже Фиона. Где-то в траве скрижетали цикады. Ветер доносил запахи цветов. От усталости кружилась голова. Или это было от слишком проницательного взгляда серых глаз дел Роя? Мои губы раскрылись сами собой, словно ожидая поцелуя. Рука мужчины потянулась к моему лицу, скользнула по скуле, очерчивая её. «Мессер, шатер готов». Один из стражников подскочил к своему хозяину и, заметив меня, смутился. Вороной всхрапнула, а я поспешила отвернуться. «Спасибо, Дина. Ты даже не представляешь, до чего ты вовремя», невозмутимо произнёс граф Алайстер и, как ни в чём не бывало, обратился ко мне. «Мадонна, могу ли я просить вас оказать мне честь и провести с вашей служанкой ночь в моём шатре?» «Но... а...» Я слегка растерялась, слишком уж двусмысленно прозвучала фраза. «Я, разумеется, буду спать снаружи со своими людьми», — подсказал мне мучитель, вдоволь любовавшись моей нерешительностью. Я бросила на него сердитый взгляд. Внезапно заметила, что его рука все еще удерживает мою. Правда, как раз в этот момент пальцы разжались. Почувствовав мнимую свободу, я поспешила сбежать к белевшему у полуразрушенной стены небольшому шатру. У самого входа я оглянулась. Граф Алайстер все еще стоял рядом с конем, задумчиво поглаживая его по шее. Почувствовав мой взгляд, Делрой поднял голову, улыбнулся и заговорщицки приложил палец к губам. Я невольно улыбнулась и поспешила скрыться за белой тканью. В шатре никого не было. Одинокий Гльойн скупо освещал пространство, вырисовывая на ткани стен причудливые тени. Минутой позже заглянула далее. Она поинтересовалась, не желаю ли я поужинать. Я покачала головой, я настолько устала, что кусок просто не лез в горло. Служанка недовольно нахмурилась, но возражать не осмелилась. Только помогла мне раздеться. Если она и заметила у меня перчатки своего хозяина, то ничего не сказала. С трудом переставляя ноги, я прошла к походной кровати, напоминавшей нашу раскладушку, но из дерева, и рухнула на неё. Служанка погасила свет и, судя по звукам, тоже легла на свою постель. Вскоре я услышала ее размеренное дыхание. Я же ворочалась, пытаясь устроиться поудобнее. Сон все не шел. В памяти все время всплывал граф Лайстер. Его лицо то слишком мрачное, то смеющееся. Его жадный взгляд у реки. Громкий крик снаружи заставил меня подскочить в кровати. Рука сама потянулась за шпагой, но натолкнулась на пустоту. Крик повторился. Теперь он напоминал протяжный стон. Не в силах больше оставаться в палатке, я встала, быстро оделась и выбежала в темноту ночи. Третий души раздирающий вопль прозвучал над головой. Подняв взгляд, я заметила огромную птицу, парящую в небе. «Дура!» — ругнулась я ни то на неё, ни не то на себя. Птица ещё раз крикнула и лениво полетела к тёмным пикам гор. Пытаясь успокоиться, я прошлась по лагерю. Часовые, расставленные по периметру, внимательно всматривались в мою фигуру и, признав, отворачивались. За палаткой все еще тлели угли, на которых недавно готовили ужин. Люди графа спали вокруг. Я совершенно искренне позавидовала их глубокому сну. Самого Алла Эстера среди них не было. Я сделала еще несколько шагов и увидела его, сидящего у колонны глеин парил над головой, нервно подрагивая в такт руке что-то, чертившей в альбоме. В этой позе граф напоминал скорее бродячего художника, нежели аристократа. Дублет был наполовину расстёгнут, из-под него выбивались складки белоснежной рубашки. Тёмная прядь волос падала на лоб. Резким движением головы он откидывал её, но она всё время возвращалась на место. Заворожённая я подошла ближе. От еле ощутимого движения воздуха стеклянный шар тревожно заметался, отбрасывая уродливые тени. Альбом полетел на землю. А Лайстер обманчиво мягко вскочил на ноги, хватаясь за шпагу. «А, это вы?» Он не то разозлился, не то смутился. «Я помешала?» «Нет». Он мгновенно подобрал, разлетевшиеся листы аккуратно разгладил, спрятал их в папку и лишь потом снова взглянул на меня, словно спрашивая, что мне нужно. Душно, мне не спалось. Я вдруг поняла, что оправдываюсь, прикусила губу. Граф внимательно всматривался в моё лицо, ожидая продолжения, и я решилась. Я не могу уснуть. Почему? Из-за того, что произошло в клерахе. При воспоминаниях по спине пробежали ледяные мурашки. Я обхватила плечи руками. Делрой кивнул и вдруг взял меня за руку, переплетая пальцы. «Расскажите мне», — потребовал он. «Зачем?» Его прикосновения обжигали. «Я хочу понять, за кем из вас они охотились». Граф не сводил с меня пристального взгляда. «За кем из нас?» — не поняла я. «Давайте обойдемся без имен», — а Лейстер кивнул в сторону догоравшего костра. Вот я и отбирал людей очень тщательно, но всё равно не могу ручаться за каждого. Я прикрыла глаза, послушно вспоминая. Они нас закрыли. Сейчас, в темноте южной ночи, с мужчиной, бережно державшим меня за руку, произошедшее в Клирахе казалось не таким ужасным. Но Алла Эстер всё сильнее хмурился. «Вы не запомнили ничего больше?» — отрывисто спросил он, когда я закончила. Я покачала головой. Было очень темно, и маска. Он очень удивился, увидев у меня в руках шпагу. «Как я понимаю, Кари?» «Разумеется, нет». «Но почему вы решили провести остаток ночи в темпле?» «У меня были варианты? Амбар или конюшня?» «К сожалению, у меня нет столь подробных познаний в архитектуре ваших клерахов или как их там», — огрызнулась я. Мужчина усмехнулся и вдруг спросил. «Почему вы всегда ищете во мне врага?» «Потому что ваши поступки далеки от дружеских», — предположила я, слегка сбитая с толку тем поворотом, который приняла наша беседа. Серые глаза азарно блеснули. «Всё ещё злитесь на меня?» «Нет, то есть да, злюсь». Я попыталась выдернуть руку, безуспешно. Жаль. Он сделал вид, что не заметил моих попыток. «Вас это не задевает?» Он широко улыбнулся и совершенно неожиданно поднёс мою ладонь к губам. Самую малость. Тёплое дыхание обожгло кожу. Голова закружилась, а по телу пробежала предательская дрожь. Мне понадобились все силы, чтобы сохранить разум. «Вы ужасный человек», — с трудом произнесла я. «Вы даже не представляете, до какой степени». Показалось, сели в его голосе, послышалась горечь. Пальцы разжались. Я вопросительно посмотрела на графа, ожидая продолжения. Но он переменил тему. «Через два дня мы вновь выйдем к реке. Там проходит граница». «Вы так и не нашли кузину?» «Нет». Едва заметная пауза насторожила меня. Но она жива. Граф продемонстрировал мне медальон с портретом. «Понятно». Я нахмурилась, затем вдруг спросила. «Черный хрусталь используется не только в портретах, верно? «Да». Делрой не стал лукавить. «Как вы догадались?» «Фляга бы не там, и ваша». «Камень можно использовать как стазис любого заклинания», — подтвердил граф. «Кто об этом знает?» — насторожилась я. «Почти никто. Я обнаружил совершенно случайно. Вот, смотрите». Он мягко махнул рукой, и Глёвин подлетел к колонне. В каменных стыках я заметила мерцание. Древние применяли его при строительстве как защиту от чужой магии. Тогда его было очень много. А сейчас? Шахты почти иссякли. Секрет поиска новых месторождений утерян. И никаких записей. Лишь легенда. Долрой лукаво взглянул на меня и нараспев продолжил. «Один юноша, который был слишком ленив, чтобы работать, пас козу в горах». Одно животное отбилось от стада, он пошёл за ним и упал в яму, в стенах которой увидел много сияющих тёмных камней. Ему показалось, что они достойны его внимания. Взяв несколько, он выбрался из ямы. Как ему это удалось, я не знаю. И погнал своё стадо в деревню. Там он показал свои камни жрецам, но те отмахнулись и поняли его на смех. Ночью к ним явился сам Создатель, который попенял жрецам за их недоверие и сказал, что эти камни — его кровь. Она пролилась в тот момент, когда он, желая познать мудрость мира, выколол себе один глаз и повис на дереве вниз головой. На следующий день жрецы покаялись перед пастухом, провозгласили своим пастырем, и тот отвел их к яме, чтобы они набрали камней. Ночью к жрецам опять явился создатель и подарил им свои познания о магии. С тех пор магия властвует в нашем мире. Только хрусталя всё меньше. Аллаэстер замолчал. Я ещё несколько секунд смотрела на него, очарованное мягким тембром его голоса. И что же случилось потом? Невольно спросила я, видя, что он не хочет продолжать. Тёмные века. Схоластические рассуждения. Добро ли магия или зло? Сожжение на кострах тех, кто был неугоден у власти. Мы потеряли очень много знаний, в том числе и как искать залежи хрусталя. А вы сами не пробовали? Я с любопытством посмотрела на колонну. Граф рассмеялся, совершенно верно истолковав мой взгляд. Нет, отсюда его достать невозможно. Тем более, если в хрустале хранится магическое заклинание, то нельзя просто так заменить его на другое, не разрушив камень. И что хранится в этих стенах? Я провела пальцами по шершавой поверхности камней. Какая магия? Древняя, очень мощная магия, защищающая жрецов. Именно поэтому я и приказал переночевать здесь. Но вы же не жрец. По преданию, моя мать ведёт свой род из жрецов. Она утверждает, что от первого пастыря, как и все женщины, вдовствующие графине, склонны к поэтическим преувеличениям, но в её словах есть доля истины, поэтому остатки древнего храма защитят меня и моих спутников». Мой собеседник ободряюще улыбнулся. Я ещё раз посмотрела на мерцающие в глубине колонн искры, затем на мужчину, стоящего рядом. «Зачем вы убедили дареза жениться на принцессе?» Вопрос вырвался сам собой. Граф задумался, стоит ли мне рассказывать всё, потом пожал плечами. Его не надо было убеждать. Это была любовь с первого взгляда. Так что? Он позволил себе усмехнуться. Дело было за малым, убедить совет. И, видя, что я не понимаю, пояснил. Согласно закону, наш дорез не имеет права жениться на иностранке без одобрения совета. Старый закон, но он был как нельзя на руку нескольким семьям, имеющим дочерей на выданье. Пришлось проявить чудеса дипломатии. «И почему я не сомневаюсь, что вам всё удалось?» — проворчала я. «Наверное, потому что в глубине души вы в меня верите?» Я покачала головой. «А вы себя льстите. Я просто считаю вас бессовестным интриганом». Как я ни старалась подавить зевок, граф всё равно заметил. «Идите спать», — мягко посоветовал он. «Сегодня вас никто не побеспокоит, даю слово». Я кивнула и послушно направилась к шатру мысленно готовясь к бессонной ночи. Удивительно, но после этой беседы я уснула, как только моя голова коснулась подушки. Мне показалось, что я только закрыла глаза, когда Даля без церемона потрясла за плечо. «Мадонна, пора вставать!» «Да?» — пробормотала я, пытаясь урвать хотя бы несколько секунд сна. Не удалось. Судя по шуму, раздававшемуся за полотняной стеной шатра, лагерь сворачивали. Наскоро собравшись, мы выехали, едва небо начало светлеть намереваясь пройти как можно больше до того времени, как солнце заявит свои права, превращая землю вокруг в пекло. В рассветных сумерках всё вокруг виделось каким-то нереальным. Туман, скапливавшийся в низинах, высаженные в линию высокие деревья, напоминавшие кипарисы, и служившие границами наделов, неровные силуэты гор, высевшихся вдали. Тёмное небо вдруг стало фиолетовым, затем красным, затем огненно-золотым, В какой-то момент стало казаться, что облака буквально понеслись по небу, пытаясь убежать от яркого солнца, выкатывающегося из-за горизонта. Туман медленно уползал в лощины. Яркий диск взлетал всё выше и выше, и скоро воздух вновь стал раскалённым, как и вчера. Пыль от дороги вздымалась столбом, чтобы осесть на одежде. Она липла к коже, скатываясь с капельками пота и красивыми серыми разводами. Неужели здесь не бывает дождей? Вопрос был скорее риторическим. «Бывают, но редко», — Банин поравнялся со мной. «И как же здесь всё растёт? Среди холмов много ручьёв, да и выращивают здесь в основном то, что может выдержать засуху». Прищурившись, он посмотрел на солнце. «День будет жарким. Я в очередной раз вытерла лоб рукавом, мечтая лишь о том, чтобы мы остановились». Но граф неумолимо гнал нас всех вперёд. Оставалось только стиснуть зубы и следовать за золотым конём, так легко летевшим над дорогой. Рой сжалился над нами ближе к полудню. Мы свернули с дороги к небольшой группе деревьев, росших на холме. Шатёр ставить не стали, предпочитая почти незаметную тень, отбрасываемую узколистными кронами. Спешившись, я передала поводья Банинвинунта, и её под дерево, даже не пытаясь найти более удобное место. Тело, давно отвыкшее от физических нагрузок, болело, поясница ныла, а руки отваливались. Лёжа под узловатым стволом, я с завистью смотрела на графа, который всё ещё был на ногах, раздавая указания. В эту минуту он казался мне сделанным из стали. Он заметил мой взгляд и слегка нахмурился, словно спрашивая, что случилось. Но я покачала головой и отвернулась, просто наслаждаясь передышкой. «Как вы?» Дел-Рой Алаистер подошёл чуть позже, когда часовые были выставлены. «Жить, наверное, буду». Я с благодарностью взяла флягу и глотнула прохладной воды. «Вы ведь это хотели узнать?» «Не только». «Не беспокойтесь, свою роль я исполню», — фыркнула я. «Выбора всё равно нет». Он скривился, но промолчал и почти сразу отошёл, оставив мне флягу. Сделав ещё несколько глотков, я откинулась на ствол и задремала. Вечером мы снова собрались в дорогу. Я закусила губу, чтобы не расплакаться, когда садилась в седло. Я безумно любила ездить верхом, но это путешествие с его монотонностью, ранними подъёмами и марш-бросками по пересечённой местности доводило меня до истерики. Вдобавок я всё-таки стёрла себе пальцы, и теперь даже перчатки Роя не помогали. Приходилось держать повод в кулаке, но и это не спасало. Мой вороной мужественно терпел все невзгоды, и мне оставалось только виновато смотреть на него и гладить по гриве, нашептывая слова утешения. Солнце уже скрылось за горизонтом. Розовые звёзды вспыхивали на небе одна за другой, а мы всё ехали и ехали. Я чувствовала, что меня начинает тошнить от этой тряски, пыли, которой я была покрыта с ног до головы. Всё незаканчивающейся жаркой духоты — когда граф, бросив на меня обеспокоенный взгляд, резко остановил коня и объявил очередной привал. Не чувствуя своего тела, я сползла с коня и попыталась подойти к тому месту, где ставили шатер, но почти сразу ноги подкосились. Я рухнула на землю, понимая, что больше не могу сделать и шага. «Мадонна!» — охнул кто-то над головой. «Все в порядке», — прошептала я одними губами, но мне не поверили. Сильные руки подхватили меня, и я оказалась в объятиях своего мучителя. «Как вы?» «Замечательно». Упрямо прохрипела я, но он не поверил. Занеся в шатёр, граф аккуратно положил меня на кровать. Устала. Очень тихо поинтересовался он. «Ну что вы, я прекрасно себя чувствую», — съязвила я. Получилось жалко. Деларой усмехнулся и провёл ладонями вдоль моего тела, не касаясь его. Ледяные искорки срывались с его пальцев, падали на мою кожу и сразу же растворялись в ней. Дышать стало легче. «Что... что вы делаете?» — поинтересовалась я. «То, что должен был сделать давным-давно. Почему вы не сказали, что вам тяжело?» «Мне казалось, вы торопитесь... Ой!» Последнее вырвалось непроизвольно. Легкий холодок, растекающийся по телу, сменился огнем. Жгло так, что на глазах выступили слезы. Граф взял меня за руку. «Скоро станет легче», — пообещал он. «Что? Что вы сделали?» — спросила я, когда жжение поутихло, и я смогла сосредоточиться на чём-то другом, кроме своих ощущений. «Просто помог. Не благодарите». Он криво усмехнулся. «И не собираюсь. Мышцы расслабились, и теперь меня охватила восхитительная слабость. Скажите, дел Рой». «Рой», — перебил он меня. «Что?» «Я уже говорил, что меня все называют Рой. Зовите меня так же». Спорить сил не оставалось, и я покорно кивнула. «Как пожелаете». «Именно так и пожелаю». Сухо улыбнулся он и направился к выходу. «Отдыхайте». «Странно». Но после его ухода напряжение сковывающее тело отпустило. «Наверное, мне надо было раздеться, но мысль о том, чтобы встать, была невыносима. И я предпочла заснуть в одежде».